Глава двадцать Прошли весенние дожди. Размокшие дороги начали сохнуть, сохнуть и совсем высохли. Теперь пришло время ждать атаки небольшой армии из Клепера. Небольшой по сравнению с прежней численностью, но весьма солидной для нас с маршалом. От Кфеты толку для нас почти не оказалось. Она быстро нашла себе смазливого военного, почти дворянина, и зажила в свое удовольствие. Прислала пару сообщений ни о чем — и совсем пропала из виду и оперативной деятельности. Решила, что и так проживет без наших денег и порочащих связей, которые могут и в подвал с огнем привести. Ну что же, посмотрим, как она устроится дальше, пока перевел ее в разряд спящих агентов. Не будем к ней внимания привлекать. Пусть вживается в местную жизнь и общество, всегда можно ей напомнить, кто для нее главные люди в этом мире. Да и нет особой нужды от нее донесения получать пока, Итак, все знаем, что в Клепере готовится. Ведь от нашего двойного агента толк есть, и очень даже реальный. Начальство Клеперская гоняет его разными дорогами в Жумбург, чтобы он присматривался, где стоят отряды маршала, что вполне понятно. Что не радует, это интерес к нашим землям, тоже явно проявляемый, как и что в нашем городке творится. Поэтому мы в полном видении, где и что сказано ему смотреть». Катается мужик под видом желающего купить жратвы подешевле, чтобы продать потом по знакомым и на рынке. Такая у него легенда для проверяющих. Он ей полностью соответствует, набирает пару мешков сушеного мяса и тащит в хлепер. Ну, у нас жесткой границы с остальным средневековым миром нет, пограничной службы тоже, поэтому он не один такой, выживающий на разнице цен на продукты. Скорее уже человек 50 закупается у нас, переносят в хлипер, и там сдают оптовикам или торгуют сами. Готовые по два-три дня грязь смесить своими ногами, когда идут к нам, на обратном пути пытаются подсесть кому-нибудь на подводу. Я уже многих узнаю в лицо из этих мелких торговцев. Наверняка, что и среди них есть шпионы от короля. Только нам пока одного основного хватает, особенно с нашим умением различать ложь. А он не врет. Рассказывает все правильно, что и как его просят делать. В общем, похоже, свалили на него всю разведку местности будущих боев, сами только пьют и жрут, Благопришел наконец, большой обоз из столицы королевства. Привезли еще две пушки и пороховой запас, старого осталось на десяток выстрелов всего. Еще две дворянские дружины по 50 всадников в каждой присланы из центра королевства. Буду заполнять приказы командиров и лишать путей снабжения сначала маршала, а потом и вас» с удовольствием рассказывает наш двойной агент на конспиративной квартире в доме, оставшемся после прежнего мытаря. Из трактира принесли пару котелков горячего варева с мясом. Вот мы вместе с ним и перекусываем. «А что с конницей у клеперских?» Спрашиваю, я, понимая, что дворян со своей дружиной подрядили не просто так. Так сожрали половину лошадей, когда в начале зимы голод в городе начался. Да и фуража не было долго, «Теперь это не лошади, а скелеты ходячие. Если отожрутся немного, в крестьянскую долю можно отдать, а для войны точно не годятся, чтобы долго всадника нести. Всех хороших оставшихся лошадей собрали в дежурную полусотню, погнали в погоню за какими-то бандитами, только все они погибли». «Так, с этого места поподробнее, что за бандиты?» — сразу спрашивает Олег. «Не знаю точно. Говорят, что заминировали башню и взорвали ее». Когда последний оставшийся конный отряд выезжал через северные ворота Клепера. Взорвали ее, и теперь она даже во время сильного ветра шатается. Никого через нее не пускают, работы ведут какие-то строительные, а проезжающие теперь только через восточные и южные ворота ездят. Только как можно башню заминировать, если она постоянно под охраной? Пимнят, господа командиры, что-то, высказывает свое мнение агент. Так. Это последствия применения Олегом своего чудо-оружия. Не зря мне показалось, что башня ощутимо накренилась над воротами. Агент получает свои деньги и отправляется закупаться на рынок. Активно вкладывает заработанные своей шпионской деятельностью деньги в продукты, уже готов нанимать половину целой подводы. Скоро и целую себе наймет, или даже купит. Вот как человек раскрутился на торговле, как многие могут подумать, не зная про второй источник дохода. «Рожеру про него ничего не говорим, пусть, не привлекая внимания, платит пошлину, как все, чтобы никто не связал его с нами. Заодно и про Ражера постукивают, что берет мзду за меньший налог для купцов, особо доверенных. Понятно, купцов придется проверить после уплаты налога и внесения всех расчетов в мытную ведомость. Ражера уже точно пора отправлять на подвал», — говорю я Олегу. «Скоро его любимая королевская армия выступит». А он, с собранными за неделю нашими деньгами, точно собирается рвануть от нас подальше. Заберем всех заключенных из Венсена, прибавим наших, и еще прихватим местных заговорщиков из Жомбурга, тех, про кого знаем. Почистим городок от ненадежного элемента, отправим всех вкалывать на север. Но орлю рабочие руки очень нужны, которые за еду работать будут. Детский лагерь для подростков пора обустраивать, отрывать от матерей, чтобы воспитать воинов в нашем духе. Разрушения после боев тоже положено убрать. Так что фронт работ обширен и необъятен», — размышляет Олег. «Точно нет никакого смысла их тут держать. Пользы никакой. Только на охрану людей отвлекать. Север — самое то место для всех наших недругов. И пользы много принесут. Убежать оттуда почти невозможно, даже охранять особо не требуется. За лето очень много хорошего сделают. Да мы будем с ними решать, что дальше делать. Ну, решать не мы будем». А уже сам мастер Норль самолично усмехается Олег. «Не пора нам сигнал подавать?» Тут же меняет тему разговора. «Я уже почти четыре месяца здесь живу». «Пожалуй, что и пора. Тогда едем к Норлю, там берем лодку, только втроем уплываем к бутику», — говорю я. «А что будем делать с новыми сведениями про недостаток конников у королевской армии?» «Как что? Радоваться?» «Если мы ссадим эти два дворянских ополчения...» Тогда больше в обозримом будущем у них никого не появится в роли конницы. А пехоту мы легко перестреляем издалека. Они могут и других дворян с дружинами привлечь для таких задач, сомневается Олег. Могут. Только и тех будет ждать такая же участь. Все полягут под болтами нашего чудо-оружия. Через два дня, снятый со своего поста за выявленные махинации Рожер с парой еще засветившихся оппозиционеров нашей власти, Встречаются с пригнанными из венцена и шлоса на арестантами Все вместе на одной длинной веревке перевозятся на левый берег Каны, где бредут под присмотром десятка охранников в направлении города стражей. Мы же с Олегом, оставив Кнопфа помогать су в замке, спешим к Норлю. Проводим день в скале, оттачивая свое мастерство в магии. Потом добираемся к вечеру до поселения, где произошло наше знакомство со стражами. Утром хорошо завтракаем. Отпускаем охрану, и на лодке с двумя парами весел выплываем по знакомому пути вниз по Кане. Час движения вниз по течению и на веслах в наших сильных руках предстает знакомая бухточка перед глазами, а мы вылезаем на берег. Поднимаем выше лодку, чтобы не унесло случайным течением, идти нам совсем недалеко от берега. Сначала я пристально рассматриваю в бинокль реку, на несколько километров в разные стороны, Не вижу никого, кто бы мог нами заинтересоваться. Медленно поднимаемся к превратившемуся в настоящую кучу бурелома ботику, Подруги раскапываем захоронку, где лежат два бластера и брелок от ботика. Сам ботик намертво обесточен. Батарея, или что еще там, разряжена в ноль. Я скидываю защелку, вытаскиваю раздвижную панель на свет божий из укромной щели в корпусе инопланетного агрегата. Она на удивление чистая и только на самом краю засыпано всяким лесным мусором. Я стряхиваю его специально приготовленной тряпкой и потом протираю это место от пыли, чтобы пластины работали на максимум. «Ну вот, знакомься с ботиком, Олег. Это наш транспорт, на котором мы из верхних слоев атмосферы приводнились в океан. Хорошо, что недалеко около берега», — говорю я на родном для нас языке. Многих наших слов и терминов в местном еще нет. «Вторую панель не достать из гнезда», Она слишком плотно прижата к деревьям, бутик пока неподвижен. Ждать, пока он полностью зарядится, часов двенадцать. На двух панелях он заряжался за шесть часов. Однако тут все же полутень от деревьев, поэтому можно дать сутки на полную зарядку. «Ну, сутки нам тут делать нечего», — хмурится Норль, и предлагает вернуться обратно в поселение. «За сутки я с вами спокойно пройду оба поселения, проведем опрос мужиков, выявим недоброжелателей». Еще и баб местных, которые понемногу забирают вожжу управления и самих мужиков, в свои руки тщательно опросим. Занятие это не слишком приятное, вычислять скрытых врагов и их подруг. Только помочь нашему приятелю необходимо. Втроем мы сделаем это гораздо быстрее, тем более, что уже сделали первый шаг к тому, чтобы призвать постороннюю силу на планету и воспользоваться ее возможностями. Теперь два-три месяца ожидания, и могут появиться цвельфы, А там уже и отправление с планеты не за горами. Второй раз они звездолет гонять не станут, это точно. Прилетят, найдут нас по нашей записи в камере, которую мы сделаем завтра. Потом пару дней на улаживание последних дел, и все. Придется прощаться с Норлем, возможно, что и навсегда. Поэтому понятное его желание загрузить нас по полной, чтобы пресечь измену и уменьшить возможность возвращения к власти откровенных врагов из бывших командиров — и самых нетерпимых к захватчикам женщин-стражей. Поэтому мы сталкиваем лодку в воду, активно гребем сейчас, добираемся до тайника во враге, где много хороших ножей и третьих самых лука с разбойников. Не особо он теперь нужен сильно разбогатевшим пришельцам, только время есть свободное, чтобы закрыть совсем и этот квест. Появляемся к вечеру в поселении, размещаемся на ночлег и между делом проверяем наше окружение, задавая как бы случайно всякие наводящие вопросы. «Так, один только явно врет насчет поддержки нам, а вождь малого отряда за четвертым номером», докладываю я товарищам. Вызываем других членов его отряда на утро и вскоре понимаем, что это те самые бывшие разжалованные командиры в нем собрались, которые точно к нам добрых чувств не питают. Вот они и выбрали вождем малого отряда своего ведомого товарища, А сами его на воют против новой власти. Утром объявляем общий сбор, все поселение должно присутствовать на нем, говорю я старшему подозорным. Естественно, что зная про способность Олега определять правду, самые негативно настроенные к новой власти мужики за ночь из поселения исчезли, как бы уехав по делам неотложным. Двадцать мужиков из 120 воинов, в общем, целая шестая его часть. Многовато получается. Но делать все равно нечего. Это они еще не знают, что мы с Норлем тоже уже давно усвоили умение правды, как сами его называем. «Неотложным, говорите!» И Норрель командует переписать всех отсутствующих. «С ними отдельный разговор будет», обещает он собравшимся в штабе командирам малых отрядов. «Приходится провести с ними определенную работу, после которой оказывается, что лишенные прав тоже участвовали в выборах и привели к власти послушных себе воинов». Ну или уже немного ведомых. Местные знают об этом, однако активно выступать против сплоченной и озлобленной группы побаиваются, поэтому прикрыли глаза на то, что в выборах участвовали лишенные всяких прав. «Ну и чего делать, если их тут столько?» – переживает Нурль, снова почувствовавший серьезную угрозу. «Не переживай. Совсем озлобленных не так много, человек пять-шесть. Придется их изолировать по итогам опросов». Без вожаков остальные поуспокоятся. В том поселении я шестерых вырубил, во втором четверых маршалу отдали, и он двоих, кажется, сразу повесил. Поэтому и здесь, и дальше во втором поселении придется также поступить, чтобы сильно снизить градус кипения недовольства, объясняю ему я. Они участвовали в выборах, протолкнули своих людей снова во власть. Это серьезное нарушение, и наказывать за него будем жестко. Тут и Олег согласен со мной. Вечером встречаем возвращающихся из леса и с реки мужиков. Сами уже знаем, кто тут воду мутит. Поэтому арестовываем по спискам шестерых. Поселение взято под усиленное несение службы нашими доверенными воинами. Поэтому хватает нас троих и десятка вызванной охраны из подчиненных Норля, чтобы отделить зачинщиков и посадить их пока в холодную под арест. Сразу с ворот отводим на быстрый допрос остальных, потеряв своих вожаков Мужики ведут себя не так вызывающе. Однако почти все они или врут, или просто не отвечают на наши вопросы, поэтому тоже отправляются под арест. Приходится привлекать всех командиров отрядов, чтобы обсудить судьбу каждого скрытого бунтовщика. Понемногу собирается список из десятка самых недовольных лишенцев и трех баб, которые тоже подсели на эту тему, слишком осмелели и наускивают мужиков, пустив их к себе жить через постель. Уже поздно вечером... Забираем под арест баб отдельно от детей и добавляем к отдельно сидящим шестерым еще четверых, остальных отпускаем под поручительство соседей. Еще раз такое услышим, тоже поедете вслед за главарями, обещая я каждому напоследок. Сами выбирайте, жизнь здесь или снова под маршевым каменволем. «Десять человек — это очень много для поселения», — чешет голову Норль. «Нужно именно десять отправить в изгнание». От шикарная жизнь здесь. И снова в полную задницу к маршалу, отвечаю я. Тебе же проще потом будет. И это реально суровое наказание для всех оставшихся. Желание интриговать против новой власти поубавится заметно. Не все они виноваты одинаково. Только разбираться в их вине до долей процентов не станем. Уже маршал разберется. А мы будем ни при чем к его решениям. Забрали, оказались паршивыми овцами, вернули на перевоспитание. «Может, кто-то из них и доживет до победы, хотя нам это точно не нужно». «Это... арестованные готовят что-то. Я хорошо почувствовал от них», — предостерегает Олег. «Наверное, побег. Только куда? К единомышленникам в соседнее поселение?» «Придется рубить насмерть», — подвожу я итог. «Да, Норль, выжигать скверну придется очень жестоко. Зато местных самых отпетых отправляем к маршалу, который очень рад всех снова видеть». «А наших сюда, чтобы работали за еду, как звери в зоопарке», — говорю я. «Взаимовыгодный обмен одного человеческого материала на другой. Эти 20-30 недовольных человек в каждом поселении спелись бы между собой и как-нибудь подняли метеж в сотню воинов. Зачем тебе это нужно? Хватит и девяти сотен нормальных мужиков, чтобы жить и защищать север со скалой. Да и баб самых злых на нас необходимо прорядить. А лучше, чем в отряде маршала, их пристроить некуда». Пусть вымещают злость на войсках короля. Ложимся спать, а ночью нас толкает Олег. Началось, шепчет он, и мы, одетые и вооруженные, выскакиваем на улицу. Часовой около холодный убит ударом сзади, дверь распахнута, а сами мятежники толпой ломятся в арсенал поселения. Мы одновременно зажигаем факелы с помощью зажигалки Олега, с мечом в одной руке и факелом в другой начинаем зачистку поселения. Бунтовщиков оказывается 12 человек. Двое присоединившихся со спины убили часового и теперь также получают по головам плашмя, мечами и копьем. Убивать мы никого не хотим, пусть завтра их присудят к смерти и изгнанию все остальные воины. Ведь это уже не только наши слова. Они все же убили часового из своих. И это самое сильное обвинение, тем более невиновных, точно не осталось». Подоспевшие нашу мужики мужики вяжут валяющихся без сознания бунтовщиков. Правда, двое все-таки не выжили во время подавления беспорядков. Утром, общим решением поселения, выселяем выживших нахрен. Теперь они связаны по рукам и ногам. Так и будут ждать подходящей оказии, чтобы отправиться обратно к своему маршалу. Выжившего убийцу Часового отведем в город, и там пусть общий сбор решает, как его казнить. Днем перебираемся во второе поселение поближе к городу. Там уже все недовольные знают, чем пахнет наше прибытие, поэтому разбегаются заранее, прячутся у соседей и в городе. Снова составляем списки отсутствующих, чтобы знать, кого опасаться и хватать первыми. Там же обсуждаем со своими сторонниками кандидатуры на выселение. Здесь таких оказывается поменьше, всего шестеро воинов. Зато баб набирается целый десяток. Очень они тут активные, И сплоченные насчет того, Чтобы активно сопротивляться новой власти. Баб забираем первыми, Приходится вести себя жестко, Очень уж они распустились за эти четыре месяца, Пока мужики им в задницу дули. Орут, визжат, И с ножами на воинов кидаются, Как остервеневшие фурии, Поэтому получают, не по головам, И вскоре тоже лежат связанные на полу местной холодной. Шли посыльного за подводами, Отвезем и тех, и этих в связанном состоянии на берег. Нельзя их тут оставлять. Скоро мужики прибегут их вызволять, как узнают, что отправляем к маршалу на перевоспитание. Приходится все контролировать самим. Местные все же не так ожесточенно настроены, хотя и открыто с нами не спорят. Понимают, кажется, к чему все эти разговоры ведутся про жизнь привольную и сами себе хозяевами заживем приведут. Подводы приехали через час, загрузили заговорщиков и баб отправили сразу под охраной, даже Норля с ними отпустили. Там он конкретно необходим, чтобы все видели его мощную фигуру и суровое лицо. А с Ботиком и Сигналом мы с Олегом сами справимся. Также по уже знакомому пути добрались до Ботика. Там открыли его с брелка, разблокировали вход и забрались внутрь, когда немного продуло застоявшийся с воздух. Пришлось разобрать половину торпеды в носу Ботика, когда наконец обнаружили непонятную кнопку. В документации про нее упоминания не нашли, да и читать на цвельском я не умею, так что пришлось нажимать эту самую кнопку наугад. Не зря же ее так спрятали надежно. Правда, худенькие цвильфы, здорово изловчившись, могут все же пробраться к ней без разборки панели. Правда, была у нас еще мысль насчет того, что эта кнопка подрыва ботика с замедленным исполнением. Поэтому нажимал ее я один, и потом с полчаса ждали в сторонке, Однако ничего заметного не произошло. «Похоже, что это точно нужная кнопка, чтобы подать сигнал бедствия», заметил я, проверяя оставшуюся емкость батареи. «Осталось всего 10% заряда. Энергия куда-то улетела мгновенно. Скорее всего, именно на сигнал в глубины космоса потратилась. Значит, мы сделали то, что могли. И должны были», – замечает Олег. «Да, теперь я нарисую план, где нас можно найти, и расскажу на камеру», Как эльфом подать сигнал о своем появлении здесь? Даже какая-то грусть напала, что теперь уже не все лично от нас зависит. И с Норлем расставаться очень не хочется. Однако на другой стороне весов лежит спасение родной планеты и миллиардов человеческих жизней.